через т е р н и и Леонид Каганов. заводкой. Антон Семенович положил руку на рычаг, который когда-то был ручником, вздохнул, негромко произнес: «Поехали», опустил ручник, а затем сделал такое неловкое движение, словно у него что-то зачесалось на груди. Он почесался так скомкано и стыдливо, что Василий и Савка на заднем сиденье догадались. Перекрестился Антон с е м ё н о в и ч перед экспериментом. Машина двинулась вперед мягко, как поезд в метро. Вроде шум есть, мотор гудит, отряски почти никакой. Строго говоря, двигалась она не вперед, а назад во времени. Василий, как главный помощник и лаборант Антона Семеновича, участвовал в путешествии уже не раз, поэтому смотрел сквозь хипстерские очки ч спокойно и даже слегка надменно. А вот Савку взяли в поездку впервые, поэтому он сперва водил головой из стороны в сторону, чтобы в объектив маленькой налобной камеры попадали все окна машины, а потом уставился в ближайшее и снимал то, что происходит там. Машина вырвалась из реальности и двинулась в прошлое, и сарай потонул в фиолетовом свечении, которое разгоралось все стремительней. Зажмурились. Негромко приказал Антон Семенович. Савка и Василий послушно закрыли глаза. Савка так и не понял объяснений Антона Семеновича про доплеровские эффекты и обратный лучевой удар, но лишь понял, что это как смотреть на сварку, вредно для глаз. Проехали, сказал Антон с е м ё н о в и ч через пару секунд. Фиолетового свечения уже не было. Машина набирала скорость, и за окнами все мигало. в с ё кругом было во мраке, а потом вспыхивал электрический свет, освещал полки гаража, инструменты, коробки с радиодеталями, а вокруг стола в углу мельтешили пятна. Там день за днем работали до поздна Антон с е м ё н о в и ч с помощником Василием. Электрический свет, газ и разгорался солнечный. Тени вокруг предметов описывали полукруг. Антон Семенович и Василий исчезали к полудню, рассвет уходил в н о ч н у ю тьму, и где-то з а п о л н о ч ь в гараже снова вспыхивал свет, отмечая очередной конец предыдущего рабочего дня. Эта череда все ускорялась, пока не превратилась в настоящий стробоскоп. В этом стробоскопе на полках и с т о ш н о м е л ь т е ш и л и предметы. Затем упала и исчезла нижняя полка, потом боковая, а потом рухнула и стена гаража, обнажив мусорные баки, которые танцевали на месте, а за ними дом Антона с е м ё н о в и ч а большая семнадцатиэтажка. Дом стоял неподвижно, лишь лопались как соты лоджии на разных этажах, оставляя после себя стандартные балконные перила. Двор перед домом заметало то белым, то зеленым. А потом налетел вихрь и разобрал дом сверху и до основания. На его месте выросла пятиэтажка. Антон Семенович нарушил молчание Василий с неожиданной игровой интонацией. А если бы дом раньше стоял тут, мы бы сейчас в него в р е з а л и с ь Антон Семенович укоризненно посмотрел на него через зеркальце заднего обзора. Вася, что это сейчас было? Ты кандидат физических наук или кто? Так я для Савки спрашиваю, оживился Василий. Принято, согласился Антон с е м ё н о в и ч Вопрос Савки. Что будет, если здесь появится дом? Ну, задумался Савка. Мне кажется, когда мы доберемся до эпохи Ивана Грозного, тут будет совсем пусто. Вы ж сами говорили, что глубже 2000 г о года еще ни разу не путешествовали. Вопрос не в том. Строго прервал Антон с е м ё н о в и ч Наша машина стоит на месте в пространстве, но стремительно опускается по шкале времени. Если на этом месте в каком-то году возникнет препятствие – дом, дерево, трактор, лошадь – мы врежемся. Думаю, нет, ответил Савка. Объясни. Ну, замялся Савка. Атомы движутся в прошлое с такой скоростью, что нас не успевают ни увидеть, ни стукнуть. При чем тут увидеть? Вмешался Василий. Увидеть нас могли бы, если бы наши поверхности отражали местные световые волны. Ты прав, но и Савка для своих 16 лет правильно ответил, возразил Антон Семенович. Не увидеть, не стукнуть. Как только он это сказал, мотор чихнул и заглох. А пейзаж за окном остановился и на миг превратился в фотографию. В о дворе стояла золотая осень, и не подалеку от машины возникла старушка, которая сделала шаг назад, да так и застыла на одной ноге. В одной руке у нее была палка, сделанная из клюшки, перемотанной черной изолентой, а в другой она держала неестественно задравшуюся овоську с батоном белого хлеба. Твою мать! выругался Антон с е м ё н о в и ч Затем мир обожгла вспышка красного света, машину качнула и мир наполнился звуками. Скрипели качели, осеннюю листву гонял по тротуару ветер, а старушка теперь медленно шагала вперед, опираясь на клюшку и помахивая своим батоном. Что случилось? Всполошился Василий. Антон с е м ё н ы ч не ответил. Он распахнул дверцу, выскочил из машины и открыл капот. Из под капота повалили клубы густого белого пара. Савка и Василий выскочили тоже. Теперь было ясно, что это не пар, а снег. Снежинки вылетали из капота и таяли в теплом воздухе. Все трое молча смотрели на это маленькое моторное чудо. Первым пришел в себя Василий. Он метнулся к водительскому месту и глянул на планшет, прикрепленный в том месте, где раньше у с т а р е н ь к о г о Форда был руль. 1 9 8 4 д о й доложил он. Антон Семёнович, тихо спросил Савка, всё плохо? Антон Семёнович кивнул. Перегрели мотор, буркнул он, слишком разогнались. Как же перегрели, если замерзло всё? спросил Савка. Антон Семёнович не ответил. Он сходил к багажнику, вернулся оттуда уже в рукавицах. И принялся вывинчивать какой-то шланг отверткой и ключом. Вместо него ответил Василий: "Замерзла, потому что назад во времени тепло стало холодом. Назад в будущее пойдем. Будет перегрев. Ясно? Закрой рот, Вася", раздраженно ответил Антон Семенович. "И назад тоже перегрев будет холодом, если мы вообще попадем назад. Почему холодом? Удивился Василий." Ведь прямое течение времени. Сядь в машину и подумай. Раздраженно перебил Антон Семенович. Не маяч тут со своей прической и очками. Живо оба в машину. Прошло полчаса, прежде чем Антон Семенович захлопнул капот и вернулся на водительское место, снимая замасленные перчатки. У меня для вас две новости, хорошая и плохая, – сообщил он, полуобернувшись к заднему сиденью. С какой начнём? С хорошей, крикнул Савка. С плохой, одновременно сказал Василий. Хорошая новость, продолжил Антон Семёнович. Мотор цел. Ещё немного и тогда всё. Теперь плохая новость. Трубу радиатора разорвало и вода вытекла. Я поставил муфту и замотал изолентой. Это всё на соплях, но держится. До эпохи Ивана Грозного уже не дотянем? Догадался Савка. С ума сошел, п р о ш и п и л Антон Семенович. Нам бы домой живыми вернуться после такой-то поломки, но для этого нужно полтора литра антифриза, иначе все замерзнет и нам конец. Ясно? Я и не думал, что оно замерзает, вздохнул Василий. Бит у него был напуганный. Я тоже, признался Антон Семенович. Но сейчас дело не в этом. Нам нужно достать антифриз, не привлекая внимания местных. А разве они нас видят? Удивился Савка. Посмотри аккуратно в правое окошко, посоветовал Антон с е м ё н о в и ч Савка скосил глаза и увидел старушку. Она была уже без а в о с ь к и просто стояла со своей клюкой и смотрела в у п о р н а машину. Это она на куртку твою смотрит? Кивнул Василий на Савкину куртку. Вырядился дурачок в кожаную куртку с заклепками и черепами. Мы же к Ивану Грозному ехали, огрызнулся Савка. Она тебе даже не по размеру. Такую с а л и э к с п р е с с прислали, китайцы размер спутали, фыркнул Савка. На вырост. Почем брал? Тысяча. Мы же к Ивану Грозному ехали, огрызнулся Савка. Она тебе даже не по размеру. Такую с а л и э к с п р е с с а прислали, китайцы размер спутали, фыркнул Савка. На вырост. Почем брал? т ы 0 0 а всего т ы 0 0 а да ладно, она, наверное, не кожаная, о н у хватит галдеть, прикрикнул на обоих Антон с е м ё н о в и ч не выдержав. Нашли время куртки обсуждать, думать надо, где антифриз достать. Все задумались. Антифриз это же любая не замерзающая жидкость, догадался Василий. Водка нам годится? Вполне, кивнул Антон с е м ё н о в и ч Если не будем сильно гнать, мы спасены, воскликнул Василий. Надо просто сбегать и купить водки. Тут наверняка есть какие-то перекрестки, копеечки, поддержал Савка. Мне, конечно, водку не продадут, но вам двоим... Он осекся, поймав взгляд Антона с е м ё н о в и ч а У нас нету местной налички, задумался Василий. Но у меня есть карточка. Интересно, местный банкомат карточку не примет? Банкоматы, я читал, существуют с 6 0 х годов, а стандарт магнитной полосы вряд ли менялся, если здесь н й банкомат работает с магнитной полосой без связи с банком. Они все годы могли не иметь еще прямой связи с банком, а у меня на карте прописана сумма, то может сработать, закончил он ликующе. но тоже сдулся, поймав взгляд Антона с е м ё н о в и ч а Еще будут предложения, сказал тот сурово. Все молчали. Если кто не понял, веско продолжил Антон с е м ё н о в и ч здесь 8 4 й год прошлого века. Ясно? Советский Союз, совсем другая страна. Не ты, Савелий, не ты, Василий, здесь никогда не жили. Я д е в я н т о г о года рождения, обиделся Василий. Целый год жил в Союзе, да и читал про него столько. Только я, с нажимом произнес Антон Семенович, хорошо знаю и помню в мельчайших подробностях все обычаи Советского Союза. В 8 4 м ч е т в е р т м н е было 14. 4 Вы можете пойти домой, встретить там самого себя, рассказать ему все и одолжить денег на водку, выпалил Савка восторженно. И одолжить удобно. И отдавать не придется. Дурак! одернул его Василий. Антон Семенович родился в Бомске, в Московский институт. Он приедет поступать только после армии. Да, Антон Семенович? Антон Семенович стукнул ладонью по приборной панели. Замолчите, оба, приказал он. У нас мало времени. Вы что, забыли, что сидите посреди старой Москвы в чужом дворе в иностранном Форде без колес и руля? Его выпустят только через пятнадцать лет. У вас нет паспортов, вы не сможете объяснить, где прописаны. У вас другой акцент и словечки. Вы жестикулируете как, я не знаю, как цыгане. Вы не сможете назвать даже имя генерального секретаря. Любой вопрос местного, и вы окажетесь под подозрением. Я все знаю, сообщил Василий. Генеральный секретарь Леонид Брежнев. Двойка, сухо ответил Антон Семенович. У нас не говорили Леонид Брежнев, только Леонид Ильич Брежнев. Но уже генеральный секретарь ЦК КПСС не Брежнев, а Константин Устинович Черненко. Василий смущенно почесал в затылке. Я вообще про такого не слышал. Можно в Википедии уточнить? Савка вынул смартфон. Или здесь еще сети нет? Антон с е м ё н о в и ч снова стукнул по приборной панели, на этот раз кулаком. Вы оба н и на шаг не отходить от машины, ни с кем не разговаривать. Если кто-то задаст вопрос, отвечайте. Ждете отца, ясно? Савка и Василий кивнули. Я отправлюсь в этот мир и постараюсь достать водку, сказал Антон с е м ё н о в и ч Это может оказаться не так просто, но у меня есть план. Он вздохнул и стал шарить по карманам, выложил паспорт, выложил бумажник, снял часы, задумался и положил паспорт обратно. Еще подумал и снова убрал в бардачок машины, а из магнитолы зачем-то вынул карточку памяти. Ну, с Богом, выдохнул он и решительно вышел из машины, хлопнув дверцей. Василий покачал головой. Во времена СССР с Богом не говорили. Да ладно, во все времена говорили, возразил Савка. Много ты понимаешь, цыкнул Василий. Прошел час, прошел второй, но Антон Семенович все не возвращался. К машине никто не подходил, лишь когда уже стемнело, в кустах неподалеку послышалось журчание, а затем покачиваясь вышел небритый мужик в майке с надписью Москва 80 и чуть не упал на капот. Во! удивленно воскликнул он, оглядывая машину, а потом заметил сидящих внутри и стал стучаться в окно. Василий покрутил ручку, опуская стекло. Отца ждем, объяснил он. А что у вас г р а ж д а н е з а машина? Мужику явно хотелось поговорить. Отца ждем, строго повторил Василий. Заграничная, продолжал мужик, только без колес. С Олимпиады что ли? Василий и Савелий молчали, но мужик не отставал. п а п и р о с к и не найдется? спросил он. Василий покачал головой, а Савка вдруг в ы с у н у л с я в окно. А у вас водки не найдется? Василий яростно ткнул Савку в бок, но его слова произвели на мужика серьезное впечатление. Мал еще б о р з е т ь тут, п р о ш и п а л он. Водки ему. возмущенно качая головой, он ушел в кусты и больше не появлялся. Наступила ночь, а с ней прохлада. Василий и Савка пытались поспать, но было холодно. Наконец настало утро, зашумели птицы, заскрипели качели, и мимо машины прошла старушка с пустой авоськой. Антона Семеновича все не было. Наконец он появился. Боже, в каком он был виде! Он словно постарел на десять лет. и на лице обозначились глубокие морщины, одежда была в засохшей глине, лицо опухшее, брови рассечена, глаз затек и под ним красовался здоровенный фингал, и от него явно разило перегаром и почему то одеколоном. Василий Савка, открыв рты, смотрели, как он пытается нашарить дрожащей рукой в бардачке бутылку с водой, как отвинчивает крышку и жадно глотает, допив воду до дна. Он бросил бутылку под сиденье, откинулся на спинку и закрыл лицо руками. Василий Савка ждали. Короче, недостал. Глухо проговорил Антон с е м ё н о в и ч Он помолчал и начал рассказывать. План у меня был такой: я собирался поехать в Ни, радиоуправление, и найти там своего учителя, царствие ему небесное. Гениальный был физик Шмид Иван Генрихович. Мы с ним еще не были знакомы, и он еще не защитил даже кандидатской. Но он был настолько умный и благодушный человек, и я знал про него столько подробностей, что мне бы не составило труда убедить его раздобыть мне спирта или пару бутылок водки. В подарок я н е с ему флешку. К ней можно напрямую припаять провода, подключить к ВМ, и там бы уместились все данные Мира, накопленные к этому году. Антон Семенович пошарил в карманах. О. И флешка пропала. Вздохнул о н т я ж к о В общем, ребята, дело оказалось непростым. Где находится его неи? Я помнил, но называлось оно иначе, и улица называлась иначе. Я спросил у таксиста, он хотел меня подвезти, но за бутылку. Бутылки у меня, понятное дело, не было. Хорошо, какая-то женщина дала мне пятачок на метро. В общем, институт я в итоге нашел, а вот Ивана Генриховича нет. Вахтер объяснил, что они все уехали пить. Водку? Удивился Савка. Именно, кивнул Антон Семенович. Весь институт сейчас на картошке. Весь день помогают колхозникам убирать урожай где-то в Калининской области. Я уже не помню где это. По-моему, это кусок России за Германией. А по вечерам отдыхают. В общем, план рухнул, и мне пришлось самому искать, где продают водку. Ребята, вы не представляете, здесь все специализировано. В магазине рыба, консервы. В магазине хлеб только хлеб. В магазине гастроном крупа и макароны. В магазине стол заказов вообще непонятно что. В ларьке Союз печать газеты и наборы спичечных этикеток. Чего? Удивился Савка. Наборы спичечных этикеток. Этикетки для коробок со спичками в наборе без самих спичек. Зачем? Изумился Савка. Тупиш ь ты, Савка, важно ответил Василий. Ты хоть слышал про марки, которые надо было самим клеить на почтовые конверты? Вот и тут так. Этикетки от спичек клеить на спичечные коробки. Но зачем? Снова изумился Савка. Да я откуда знаю? з а с т о н а л Антон с е м ё н о в и ч и схватился обеими руками за голову. Это совсем другой мир. Я вообще уже ничего не помню, как выяснилось. Короче, я стал спрашивать, где купить водку, и нашел магазин вино. Специальный. Там стоит очередь огромная. Все ждут, когда начнут продавать, о р у т Я занял очередь. Говорят, через два часа откроется. Узнал, что водка стоит 4 р у б л я 70 копеек за пол литра. И пошел по улицам клянчить деньги. Ребята, как мне было стыдно! Я придумал легенду, что я командировочный, что у меня украли чемодан, а на меня смотрели как на вора. А одна женщина так и сказала, мол, хватит собирать на водку, товарищ, сейчас милицию позову. За час я набрал всего 60 копеек, а потом зашел со всеми в трамвай и вот тут мне повезло. Представляете? У них в трамвае билеты выдает автомат, но ручной. Они кидают монеты в щель, а потом крутят ручку и отрывают билет с ленты. И там никакой автоматики. Никто не считает, кто и сколько монет кинул. И все передают деньги по рукам с разных концов автобуса тому, кто ближе к этому ящику. И к нему приходят пригоршни мелочи. И вот я встал у этого ящика и начал принимать монеты, прятать их и откручивать билетики. Господи, как это было стыдно! Но как эффективно! Я сперва стеснялся, кидал пару копеек в щель, одну прятал в ладонь, а потом понял, что никто не смотрит и стал просто крутить колесо. Я же все-таки профессор, у меня очки, у меня рубашка. А потом я пересел на автобус. Там проезд еще дороже. Пять копеек. А если багаж, то десять копеек. Правда багажа я ни разу не видел, но так было на табличке написано. В общем за полчаса я набрал на три бутылки, да простят меня местные жители. И я вернулся к магазину с полными карманами монет. Водка закончилась, догадался Василий. Очередь прошла, ахнул Савка. Антон с е м ё н о в и ч вздохнул. Нет и нет. Водку только начали продавать. Очередь совсем не продвинулась, только хвост вырос в три раза, и значит я уже почти близко. А рядом с первой появилась вторая очередь, очередь из тех, кто без очереди. Как это? удивился Василий. Ты меня спрашиваешь? Да откуда я знаю? Может, они инвалиды какие-нибудь или многодетные? Но по-моему просто самые наглые. И вот все стоят, все о р у т у дверей драка. Продавщица изнутри кричит, что сейчас вообще закроет и не будет продавать. И водку продают по две бутылки в одни руки, только по две. А нам-то с вами надо три. Можно водой разбавить? предложил Василий. Будет чуть хуже, но температура замерзания. А самое главное, перебил Антон с е м ё н о в и ч меня не пускают в очередь. Я им говорю, что я за этим господином в кепке. А какая-то тетка кричит, типа, врёшь, вас здесь не стояло мужчина, и вся очередь начинает орать, толкаться. Антон Семёнович бережно вынул из кармана очки и нацепил на нос. Одного стекла не было, по второму шла трещина. Так что дальше было? напомнил Василий, выждав деликатную паузу. Дальше. Он вздохнул. Я сказал, что вызову милицию, и сразу меня стали бить. Сначала какая-то толстая тетка ударила сумкой, а потом подбежали мужики из очереди сзади, оттащили меня к стене магазина, разбили очки и попинали ногами. Это были звери, не люди. А потом у меня из кармана посыпалась мелочь. Они накинулись и выгребли ее всю. Я остался без копейки. Ребята, мне было так больно, так обидно, что все эти мои деньги, наши с вами деньги, таким трудом з а р а б о т Он осекся. В общем, я заплакал, заплакал от того, какие злы е скоты наши люди, и пошел прочь от магазина. А за мной в догонку кинулись два мужика. Я подумал, что они меня тоже будут бить, побежал от них, но они догнали и предложили выпить с ними. Они только что купили бутылку и хотели разделить ее со мной, потому что видели, как мне плохо. Это был такой контраст эти звери, которые только что меня били. И эти мужики, может даже те самые, по крайней мере в таких же кепках, они были со мной так добры. В общем, мы взяли на время стеклянный стаканчик из автомата с газировкой, сели на детской площадке и выпили. И я им все рассказал, кто я, как сюда попал и почему мне по зарез нужно достать еще три бутылки. И они поняли, и поверили, и обещали помочь. Один был Володя, он работал сторожем в автопарке, продавал горючее. Другой был Гена, он был партийный, но запойный. Оказывается, и так бывает. Мы стали вместе петь песни, как братья. Оказалось, я помню столько советских песен, и они твердо обещали мне помочь. Мы втроем вернулись к магазину и стали ломиться в ту очередь, которая без очереди. Мы лезли, кричали, мы стояли плечом к плечу и, наконец, купили еще три бутылки. И пошли обратно к детской площадке. Зачем? спросил Савка. Вот этого я не помню, вздохнул Антон с е м ё н о в и ч А что было дальше? спросил Василий. Этого я тоже не помню. Я проснулся в комнате с ужасным, отвратительным кафелем на стенах. Там ужасно пахло и было очень тошно. Я лежал на матрасе на кровати. Там было много кроватей. У меня очень болело лицо, и всю мою одежду кто-то забрал. Я подумал, что это тюрьма, но это оказался вытрезвитель. Да, в с к л и к н у л Василий. Я читал про это в в и к и п е д и и Это такая м и л и ц е й с к а я больница для пьяных. Антон Семенович кивнул. Именно. А потом мне вернули одежду и повели в кабинет. Там сидел лейтенант. Он был молодой, как сын мне, но усталый и грустный. Он сказал. мол как же вам не стыдно товарищ вы же советский гражданин пока весь наш народ плечом к плечу строит будущее вы товарищ пьете водку попадаете в отрезвитель и теперь пойдет сигнал на работу и куда надо куда надо спросил Савка не знаю он просто сказал куда надо и посмотрел со значением достал папку и стал спрашивать как меня зовут где работаю и где прописан Что я мог ему сказать? Я сказал, что я ученый, доктор физических наук, что мы сделали большое открытие для всей науки, о котором я рассказать не имею права, и что меня зовут Антон Семенович, и что у меня так болит голова, что я не могу вспомнить, где я живу. И он поверил? Удивился Василий. Не сразу, ответил Антон Семенович. Он достал свою тетрадку, и там были интегралы, простенькие, но интегралы. И попросил меня решить пример. Ну, я решил, конечно, и он мне поверил. Сказал, что на первый раз выносит устное предупреждение. Не стал заполнять протокол и... Вы не поверите. Перед тем, как отпустить, он достал из своего стола бутылку и стаканчик и налил мне водки. Вау, сказал Савка, вот её и надо было принести. Я старался, вздохнул Антон Семенович. Я держал ее за щекой половину дороги, но потом как-то, в общем, я здесь, а водки нет. И что делать? Я уже не знаю. В таком виде я не могу никуда идти. В машине повисла пауза. Я пойду, сказал Василий. У меня есть план. Я вспомню студенческие годы, быстро заработаю денег и куплю все, что надо. Это опасно, вздохнул Антон Семенович, но не очень уверенно. Я много читал про СССР, уверил Василий. Я ученый, а в свободное время я довольно неплохой барабанщик, как вы знаете. Ждите меня, я скоро буду. С этими словами он решительно вышел из машины. Прошел час, прошел второй. Около машины собирались местные детишки, но им наскучило т а р а щ и т ь с я и они ушли. Несколько раз прошла старуха с клюшкой. Наступил вечер, стемнело. Антон Семенович ужасно волновался. Савка был не только видеоблогером, но и очень с м ы ш л е н н ы м парнем, наверное лучшим в своей физмат школе. Он все видел и понимал, какая ответственность на Антоне с е м ё н о в и ч е Василий вернулся только под вечер. Не вернулся, вбежал, задыхаясь, дернул дверь, заскочил внутрь и забился в сиденье тяжело дыша. Никакой водки при нем не было. Катастроф, Антон с е м ё н о в и ч наконец произнес он, переводя дыхание. Мне ничего не удалось. Они скоро будут здесь. Кто? воскликнул Савка. Стоп, Вася, сказал Антон с е м ё н о в и ч Мы все равно ничего сделать не сможем. Машина без охладителя даже не заведется. Так что успокойся и расскажи по порядку. И Василий начал рассказ. Я решил, что проще и честнее будет заработать музыкой. Ведь я перкуссионист, играю в группе и петь умею. Вы, Антон Семенович, когда сказали, что спели старые песни и почувствовали себя братьями, я подумал в тот момент. Ведь у нас есть множество песен, которых здесь еще никто не слышал. Если спеть их? Я нашел у магазина пару картонных коробок, добрался до метро, сел в переходе, поставил коробку для денег, а под другой коробки стал барабанить ладонями и петь. Василий перевел дух. Что же ты пел? н а с т о р о ж и л с я Антон Семенович. Ну, там у меня висели газеты на стендах, в них ругали американскую военщину, и я понял, что надо петь только на русском языке, объяснил Василий. Я спел Магадан, спел Лабутены, спел Я солдат, но мне никто так и не бросил денег. А потом подошел милиционер, догадался Антон Семенович. Нет, обычный прохожий. Он вынул из кармана какое-то удостоверение, даже не вынул, а просто приподнял краешек и сказал, чтобы я шел за ним. Я думал убежать, у меня был с собой газовый баллончик, но я побоялся. Он привел меня в комнату милиции и прямо в метро, а милиционеров строго попросил выйти, и они вышли, а он начал меня допрашивать, сказал, что по мне плачет тюрьма, потому что... Я даже не помню всех статей, которые он мне перечислял, что я тунеядец, что я занимаюсь бродяжничеством, что я антисоветчик и что мои песни сомнительного свойства и наносят идейный и эстетический ущерб, и что я несу это разлагающее влияние Запада, и что я, наверное, шпион. А потом, воскликнул Савка, а потом он обыскал меня, вынул все мои вещи и куда-то позвонил, сказал. куда надо осмотрел мои носки часы баллончик сказал что я спекулянт и что я форцовщик кто это это спекулянт который продает заграничные вещи в общем он сказал что я поеду в магадан а потом достал папиросу и закурил точнее попытался Василий умолк все с нетерпением ждали продолжения в общем продолжил Василий это было очень страшно А он сел передо мной такой супермен, прямо на стол сел, закинул ногу за ногу, достал из пачки сигарету и вставил в рот, взял со стола мой баллончик, поднес его к лицу и зачем-то нажал, прикрыв ладонью так, чтобы на меня ничего не попало. Зачем? ахнул и Антон Семенович и савка. Не знаю, воскликнул Василий. Я сам в шоке. Ему залило перцем глаза, он страшно заорал. И тут я понял, что это мой шанс. Я схватил очки, вылетел из комнаты и побежал. Мне что-то кричали вслед, но я бежал, бежал, бежал прямо сюда. Зря, наверное. Меня видели все прохожие на улицах, по которым я пробежал, и они вот-вот будут здесь. Антон Семенович положил руку ему на плечо. Вася, ты сделал, что мог, сказал он. Это я во всем виноват. Я не должен был затевать такое опасное путешествие. Но вы же не знали, что машина неопределенного времени, машина времени, неопределенность. Василий окончательно запутался и смолк. И тут вскочил Савка. Я сейчас все принесу, крикнул он, рванув ручку двери и выскочил из машины. С ума сошел, закричал Антон с е м ё н о в и ч но Савка уже несся прямиком к подъезду ближайшего дома. Он распахнул дверь и исчез внутри. Прошло ровно пять минут. Дверь снова распахнулась и выбежал Савка. Он несся к машине большими скачками, а в руках держал три бутылки водки, бережно прижимая их к груди. Антон Семенович и Василий выскочили навстречу. Они проворно вылили все три бутылки в бак охладителя прямо на глазах изумленной старухи с клюшкой. Залезли в салон, завели мотор. И последнее, что они увидели, прежде чем мир утонул фиолетовой вспышке, были два м и л и ц е й с к и х ж и г у л е н к а с мигалками, которые влетали во двор. Но куда там? До дома в свой родной г о о д добрались без приключений, но в тишине. Антон Семенович заглушил мотор и изможденно откинулся на спинку. Я, ребята, думаю, что мы неправильно понимаем физический принцип нашего изобретения. Наконец произнес он. Мы попадаем не в прошлое, мы попадаем в параллельную вселенную, где не выжить ни дня. Я клянусь вам, чем хотите, матерью, детством, научным руководителем своим клянусь Шмидтом Иваном Генриховичем, вечная ему память. Но не было у нас в СССР ничего подобного. Я точно помню, он начал загибать пальцы, что водка была в любом продуктовом магазине, что билеты выдавал кондуктор, а не ящик с рулоном. Что очередей не было, а повсюду висели плакаты с Гагариным. И за песни про солдат никого не ссылали в Магадан. И никаких спичечных этикеток тоже не существовало. Это в какой-то искаженный мир мы попали, клянусь. Он замолчал и повернулся к Савке. Ну скажи, тебе-то как удалось? Я просто позвонил в квартиру и предложил купить заграничную куртку с Алиэкспресса. Честно сказал, что брал за тысячу рублей, но отдам всего за двадцать пять, потому что денег сейчас нет. Они ответили, что денег у них тоже нет, предложили обменять на одну бутылку водки, сторговались на трех. Так просто? ахнул Василий. В первой же квартире? Во второй, уточнил Савка. В первой просто никого дома не было. Тут только Антон с е м ё н о в и ч понял, что на савке и впрямь больше нету черной кожаной куртки с ремешками и пряжкой в форме черепа. Нет, мы точно были в каком-то незнакомом параллельном мире, подытожил Антон с е м ё н о в и ч Слыханное ли дело, ч т о б в Советском Союзе граждане купили с рук куртку с черепами у кого попало? Таких курток там точно никто не носил и покупать бы не стал. Теперь ясно, что наши эксперименты надо сворачивать. Ни в какую эпоху Ивана Грозного нам не добраться и никакую историю нашего мира не подсмотреть. Правильно говорил Шмидт Иван Генрихович. Вечная ему память. Прошлое недостижимо.